От такого красивого заворота я даже замолк на секунду. Не как сказал?» «И ведь не придерешься?» Создатели ФАО только и успели, что несколько раз тайно испытать свое изобретение. Так что ни о какой бомбардировке ими Лондона и речи быть не могло. Поэтому союзники действительно даже не представляют ни перспектив, ни мощи будущего ракетного оружия. «Да что там союзники?» Вот этот самый барон тоже может только в самых смелых мечтах вообразить, на что способно его детище. Но мы это знаем хорошо. И свой шанс не упустим. Поэтому, мысленно погладив себя по голове за хороший слог, я продолжил. «Это ведь не крылатые ракеты, разрабатываемые ВВС и вообще не пойми что. Только в ССР мыслят перспективно и придают огромное значение тяжелому ракетостроению. Может быть, все дело в русской душе?» Но согласитесь, именно в нашей стране было сказано, что Земля – это колыбель человечества. Только нельзя все время находиться в колыбели. Наверное, поэтому нас так манит в космос. И чтобы достичь его как можно скорее, а также предотвратить бездарную потерю мозгов, и был разработан захват в Гемфиле. Только вот что мне показалось странным. Если вы тоже мечтали о космосе, зачем совершили этот странный побег? или вы думаете что вас с вашими идеями еще где-то примут частным инвесторам подобную программу не поднять а ни одно государство западного мира просто не будет финансировать настолько странные и бредовые идеи не способные в обозримом будущем компенсировать затраты а прибыль я вообще молчу Браун пока я говорил примолк и вообще вид имел несколько удрученный как будто сам себе случайно нагадил на голову но еще бы, рвануть в бега, перенести столько лишений, чтобы в конце концов выяснилось, что в СССР его разработки котируются выше, чем в его стране. Только по окончании речи пленный меня несколько удивил, так как, согнав с физиономии расстроенное выражение, он как будто озаренный внезапной идеей вскинулся и заинтересованно спросил ⁇ Господин, господин Петров, господин Петров ⁇ «А откуда вы обо мне так много знаете? Не о нашем центре, а именно обо мне. Вы ведь меня сразу узнали. Ну, практически сразу. Ведь этот шрам не та примета, о которой знают множество людей. Но вы о нем знали, значит, собирали сведения заранее. И про космос говорили очень уверенно, как человек, который разбирается в этом вопросе». «Вот чувырла братская. Я-то считал, что он уже готовченко. Но, похоже, сильно ошибался. Немец, поняв, что моментальный расстрел под горячую руку откладывается, сразу включил логическое мышление. И тут же просек, что я в нем заинтересован. Только вот никак не поймет, почему. В родном рейхе он особой популярностью не пользовался. Гитлер тот вообще его недолюбливал. Терпел, но не более того. И изобретения Брауна и Гертрупа не добавляли им веса как конструкторам. Летали из рук он плохо, и только лишь испытания последней модели позволили на что-то надеяться. Но наступление Красной армии поставило крест и на этих надеждах. Только ведь русская разведка сведения о нем почему-то собирала. Вот барон и терзается вопросом, зачем он нам понадобился. В Германии масса инженеров, изобретения которых на сегодняшний день гораздо более понятны и результативны. Одно реактивное детище мистер Шмидта чего стоит. И начавшаяся охота за авиационными и не только авиационными конструкторами вполне понятно и объяснима. Но причем тут он, Браун? Только вот просвещать ракетного оборона я вовсе не собирался. Поэтому ответил так. Да, мы собирали сведения о многих, в том числе и о вас. Поэтому я знаю и о генерале Дорбенгере, и о Гельмуте Гертрупе, и о многих других участниках вашего проекта. Работа, понимаете ли, обязывает знать. Тогда позвольте уточнить, моих сотрудников советы хотят использовать для продолжения дальнейших исследований. Ты что, тупой? Я ведь уже сказал, что именно для этого и была разработана гемпельская операция. И всех, кто согласится продолжать работу, СССР обеспечит этой самой работой. Браун на оскорбление никак не отреагировал и, поживав губами, задумчиво пробормотал. Такое впечатление складывается, что вы знаете что-то такое, о чем я еще не догадываюсь. И для выполнения этого чего-то вам понадобился весь техсостав ракетного исследовательского центра. Ха! Еще вы сказали, что в России были проведены запуски баллистических ракет. Наверняка не очень успешные запуски, так как у вас хоть и хорошая школа, но мало грамотных рабочих и оборудование сильно устаревшее. Но Советы готовы вкладывать деньги в то, что фюрер называл фейерверком-переростком. Даже сейчас готовы вкладывать. Слушая бормотание Брауна, я постепенно фигел. Вот ведь что значит человек, занимающийся наукой. Будь на его месте вояка, который четко знает, что его может ожидать после захвата в плен, я бы его моментом обломал. А этот... Похоже, у эсэсовца просто включилась защитная реакция мозга. И поэтому сейчас, получив пищу для размышлений, он с радостью отвлекся от мыслей о вечном и тут же занялся привычным делом. Ну, начал выстраивать логические цепочки. Надо это прекращать, пока он в своих рассуждениях не выдал готовую версию о ракете П-36М, которую америкосы прозвали «Сатана». Поэтому, слегка пнув шибко умного фрица ногой, я нарочито громко спросил. Что ты там бормочешь? Я просто пытаюсь понять, почему исследования, считавшиеся малоперспективными в Рейхе, в России вызывают такой интерес. И тут, увидев совершенно трезвый взгляд Брауна, я понял, что нифига ни от каких мыслей о Вечном он и не прятался. Нет, просто человек действительно заинтересовался возникшим вопросом. Да, как как-то он слишком быстро очухался от стресса. И это может нам выйти боком. Потому что нет никакой гарантии, что возродившийся к жизни пленный не выкинет какой-нибудь фортель во время транспортировки до консульства. И тем самым не подведет под монастырь как разведчиков, так и дипломатов. И все я виноват. Слишком рано с ним по-хорошему говорить начал. Теперь он во мне видит нормального человека и угрозам просто не поверит». Значит, надо не угрожать, а действовать. С трудом удержавшись от начала немедленной обработки языка экспресс-методом, я скрипучим голосом спросил. «И что понял?» Браун покачал головой. «Слишком мало исходной информации, но кое-какие выводы я для себя сделал. Поэтому, господин Петров, я хотел бы поинтересоваться». «Наш побег никак не повлияет на первоначальные планы советского командования относительно продолжения нашей работы в СССР». И словно бы извиняясь, добавил, «Поймите, мы считали, что нас немедленно расстреляют, и поэтому сбежали. Если бы я знал заранее, что нас ожидает, то ни о каком побеге речи бы не было». «Так-так-так, похоже, экспресс-метод не понадобится». Похоже, невеста согласна. Поэтому Кашлянов я ответил. Нет, не повлияет. В случае вашего согласия работать на Советский Союз, вы будете переправлены к своим бывшим подчиненным. Тогда разрешите вас официально заверить, что я готов к сотрудничеству с русскими властями. Условия этого сотрудничества, как я понял, обговаривать придется не с вами. Правильно поняли. В таком случае я и мои люди готовы. Глянув на замотанные тушки, которые, как по команде, начали кивать головами, я усмехнулся. «Только хочу вас предупредить. Не надо по пути делать глупости. Вы для нас, конечно, ценны, но не настолько, чтобы я позволил вам бежать». «О, понимаю!» Барон улыбнулся. «Для вас, как для военного человека, дело чести не допустить побега пленных. И невзирая на заинтересованность в нас, вы просто будете стрелять. Но поверьте, я уже принял решение и никаких глупостей не сделаю. Мне самому интересно побыстрее встретиться с новым работодателем и, обсудив условия, приступить к работе». Как он про условия это печется? Хотя человек он не глупый и понимает, что ему молочные реки в кисельные берега обещать не станут. Максимум, что для начала дадут, место в шарашке да гарантированный кусок хлеба. Но Зевс к этому готов так как понимает, что военнопленному, а он ведь как ни крути штунбрфюрер СС, особых льгот ждать не приходится. Только уверенность в нем тоже чувствуется. Наверняка рассчитывает за пару лет себя показать и изменить первоначальный статус. Правда, еще вопрос. Как Браун поладит с Королевым, который, по слухам, отличается весьма своеобразным характером? И, возможно, благодаря этому характеру в другой реальности при прочих равных условиях оставил этого Брауна далеко за флангом. Но, с другой стороны, их будущие и взаимоотношения меня никаким боком не касаются. Как-нибудь доспоются. А даже если и не споются. Тот факт, что союзникам не достались ни изобретения, ни инженеры, затормозит их работу в данной области лет на 6, Поскольку они просто не понимают, Что это за оружие? Да и чухаться начнут только тогда, когда наши ракеты уже будут полноценно летать. Еще надо учесть, что Верховный, зная о случившейся в моем времени холодной войне, тоже понимает всю важность этой программы и всячески будет ее форсировать. И пусть в этой реальности мы постараемся избежать послевоенной напряженности, но нельзя сбрасываться с щитов и всякие случайные повороты. Так что, если враг и появится... Он будет четко знать, что у нас есть оружие, способное достать его в любой точке земного шара. И пропагандистский эффект тоже надо учитывать. Эффект не от оружия, а от выхода человека в космос. Уж кто-кто отверитель это обыграет так, что не то что в веках, в тысячелетиях помнить будут. От приятных мыслей меня отвлек Кныш, который, появившись, доложил. Тарич капитан, снизу поднимается шесть человек». «Посмотрите, это ваше?» А потом, глянув на так и не пришедшего в себя ворона и сомлевшего кота, досадливо крякнул, протянул мне бинокль и добавил, «Вы гляньте, а я пока здесь побуду». Сомнений в том, кто сейчас топает по тропинке, у меня не было, но я все равно взял оптику и пошел убедиться, что это не какие-нибудь нежданные туристы. В принципе, бинокль мне оказался вовсе не нужен, так как, выйдя к камням, я увидел метрах в двухстах растянувшуюся колонну посольских. Возглавлял шествие Иванов, морда которого насыщенно пламенела, что было заметно даже на таком расстоянии. Да сразу видно кабинетных работников. Несколько километров по горам, и они дышат так, что аж здесь слышно. А нам ведь еще двоих отставить. Троих на себе выносить нужно. Ну да как-нибудь вытянем. Вниз тащить это не вверх топать. Свистнув и помахав рукой, чтобы привлечь к себе внимание, я показал, куда им подходить, а сам вернулся обратно и объявил Примакову. Наши идут. Сейчас ребятам первую помощь окажут и вниз двинем. И еще. Я тут с пленными переговорил. И знаешь, кем они оказались? Старшина испуганно глянул на меня. Неужели просто эсэсовцами из охраны? Да нет, парень. И ваши жертвы. «И жертвы десантников, которые остались прикрывать ваш отход, считай полностью оправданы. Можно сказать, что вся гемфельская операция проводилась из-за этих языков». Кныш сначала не понял, а потом потрясенно протянул. «Вы хотите сказать, что Браун...» «Да-да, именно так. Он тот с подбитым глазом, — я кивнул на пленного, — и является Зевсом. Так что, ребята, крутите дырочки. По совокупности это на Ленина тянет». А если наградной лист толково составить, то бери выше. Офигеть! Неужели нам самого Брауна поймать повезло? Вот кто б знал, когда мы за беглецами уходили, что это такая шишка окажется. В общем, пока Примаков восторженно крутил головой и сожалел, что остальные ребята в отрубе и не с кем поделиться радостью, до нас таки доползла команда спасателей. Докторша Вероника Афи Афи амфибий, блин, язык сломаешь. В общем, папу у нее звали Амфибрахий. Поэтому я, один раз назвав ее Амфибиевной, решил больше не рисковать и называл посольского медика по имени, но на «вы». Короче, врачиха тут же развила бурную деятельность и приняла ширять бессознательных невидимых со скоростью работы Катюши. Благо шприцов в стерильных боксах у нее было с собой несколько штук. Но, как она сама сказала, это было в основном обезболивающее, и с ранеными надо было что-то решать быстро и кардинально. Услышав ее слова о том, что так ни разу и не пришедший в себя боец с пулевым ранением в живот может умереть в любую минуту, мы решили с переодеваниями не возиться вообще, а просто дали немцу и двум диверсантам ворон к этому времени пришел в себя и заверил, что дойдет до машины своим ходом брезентовые плащи. Похожий на тот, в котором ходил Кузьмич из известного фильма, и двинули вниз. По пути Вероника причитала, что у них нет условий для проведения столь сложной операции. Но я, заранее обдумав эту проблему, сказал, что задействую родственные связи. Карл мужик нормальный, да и сейчас просто кровно заинтересован в том, чтобы показать добрую волю перед началом крупного сотрудничества с русскими. Поэтому не только раненых в полицию не сдаст, но еще и докторов в своей клинике найдет, которые будут крепко держать язык за зубами. Так что нам сейчас главное раненого живым до города довести. Сразу скажу, довести получилось без проблем. И Карл, быстро врубившийся в ситуацию, оказался на высоте. Когда мы из посольства позвонили ему, он тут же приехал и, выяснив у Вероники характер ранений наших бойцов, сказал, что срочно будет готовить обе операционные после чего велел вести к нему всех четверых невидимок. Попросил только, чтобы ходячие были переодеты в гражданку, а слежачих срезали форму и просто накрыли одеялами. Ну, это как раз понятно. Необходимо избежать ненужных слухов и пересудов, которые могут возникнуть, если кто-нибудь увидит советскую военную униформу. А я уже глубоким вечером, разрулив с ранеными и оставив Иванова составлять шифровку командованию относительно личности захваченных языков, вернулся к Хелен. Ведь как ни крути, у меня еще оставались почти сутки законного отпуска».